2. Полковник Бави, высокооплачиваемый специалист, представитель крупного торгового дома Гугенгеймов, жил, как ему и подобало, в лучшем здании Доусона. Это двухэтажное бревенчатое здание было так огромно, что в нем была отдельная настоящая гостиная, служившая только для приема гостей и больше ни для чего. Огромные медвежьи шкуры покрывали некрашенный дощатый пол этой гостиной а стены были украшены рогами оленей и лосей. В камине и в большой, набитой дровами печке весело трещал огонь. Здесь смог увидел сливки доусоновского общества. Не скороспелых миллионеров, а подлинный цвет золотопромышленного городка, население которого рекрутировалось со всех концов света. Тут были такие люди, как Уорбертон Джонс, исследователь Арктики и литератор, капитан Консадай, из канадской конной полиции, Хаскел, местный комиссар по золоту, и барон Шредер, любимец Кайзера, знаменитый международный дуэлянт. Здесь же, в бальном платье, предстала перед ним Джой Гастел, которую смог до сих пор встречал только на тропе, в мехах и макасинах За обедом он сидел рядом с ней. «Я чувствую себя, как рыба, вытащенная из воды», признался он. «У вас у всех такой важный вид», «Я никогда не предполагал, что в Клондайке существует восточная роскошь. Посмотрите хотя бы на фон шредера ведь на нем настоящий смокинг, а Консодайн надел крахмальную рубашку. Правда, он все же в мокасинах. А как вы находите мою обмундировку?» Он повел плечами, будто приглашая ее полюбоваться собой. «Вы как будто пополнили за последнее время», — со смехом сказала Джой. «Ошибаетесь. Подумайте еще. Это не ваш костюм». «Совершенно верно. Я купил его за большие деньги у конторщика аляскинской компании». «Как жаль, что у конторщиков такие узкие плечи», — сказала девушка. «А как вам нравится моя обмундировка?» «Я потрясен», — посликнул Смог. «У меня не хватает слов. Я слишком долго был в походе. Ваш наряд ошеломил меня. Я совершенно позабыл, что у женщин есть руки и плечи. Завтра утром я, подобно моему другу-малышу, проснусь, «И кажется, что это был только сон. Последний раз, когда я видел вас на ручье индианки...» «Там я сама была похожа на индианку», — вставила Джой. «Я не то хотел сказать. На ручье я открыл, что у вас есть ноги. Я никогда не забуду, что я обязана вам своим спасением», — сказала она. «С тех пор я все время хотела повидаться с вами, чтобы поблагодарить вас», — смог умоляюще повел плечами. «И вот почему сегодня вечером вы здесь». «Это вы предложили полковнику пригласить меня?» «Нет, не полковнику, а полковнице. Я же попросила ее посадить нас за стол рядом. Кстати, все увлеклись разговором. Слушайте меня и не перебивайте. Вы знаете ручей Моно?» «Да». «Как оказалось, это необычайно богатое место. Каждая заявка там стоит миллион долларов и выше. Разобрали эти заявки только на днях». «Я помню». «Нашествие на этот ручей». Словом, весь ручей и его притоки теперь покрыты заявочными столбами. Но вдруг выяснилось, что участок номер 3, ниже находки, никем не занят. Ручей так далеко от тоусона что комиссар представил 60-дневный срок для регистрации после фактической заявки. И все заявки, за исключением третьего номера, были в свое время зарегистрированы. Заявочные столбы на участке номер 3 Поставил Сайрус Джонсон, но он исчез. Умер ли он, пошел ли вниз или вверх по реке, никто не знает. Через шесть дней истекает срок подачи заявления. Человек, который поставит там столбы и первый зарегистрируется в Доусоне, получит этот участок. «Миллион долларов», — пробормотал Смок. крайс которому принадлежит соседний участок, промыв один лоток, получил золото на 600 долларов. А участки рядом еще богаче». «Но почему же об этом никто не знает?» Скептически спросил Смок. «Скоро узнают все. Это долго держали в тайне, но весть уже просочилась наружу. Хорошая собачья упряжка через 24 часа будет продаваться за сумасшедшие деньги. Как только кончится обед, вы отправитесь в дорогу. Сделайте это как можно тактичнее. Я все устроила. Придет индеец и принесет вам письмо. Вы прочтете письмо» притворитесь, что весьма озабочены, извинитесь и уйдете. «Нет, я не хочу расстаться с вами так скоро». «Глупости!» — шепотом воскликнула она. «Вы должны выехать сегодня же ночью. Надо достать собак. Я знаю две подходящие упряжки. Одна у Гансена, семь большущих собак с Гузонского залива. Он просит по четыреста долларов за каждую. Сегодня это дорого, но завтра будет дешевкой. Затем... «У ситки Чарли есть восемь миллиметров, за которых он просит три тысячи пятьсот. У вас тоже есть собаки. Но не мешает скупить за ночь все лучшие упряжки. Вам предстоит путь в сто десять миль, и собак надо будет менять, возможно, чаще». «Я вижу, вы хотите, чтобы я, во что бы то ни стало, принял участие в этой гонке?» «Если у вас нет денег на собак, то я...» «Смог не дал ей договорить. Собак я могу купить сам». Но не думаете ли вы, что это азартная игра? После ваших подвигов на рулетке в оленьем роге я знаю, что она вас не испугает. Смотрите на это как на спорт. Гонка на приз миллион долларов. Вам придется состязаться с лучшими здешними гонщиками. Они еще не вступили в игру, но через сутки вступят. И собаки невероятно поднимутся в цене. Толстяк Олов в городе. Он самый опасный ваш соперник. «Аризона Билл тоже примет участие. Это профессиональный перевозчик грузов и почты. Все внимание будет сосредоточено на нем и на толстяке Олафе». «И вы хотите, чтобы я выступил в роли темной лошадки?» «Конечно. В этом и заключается ваше преимущество. С вами не будут серьезно считаться, ведь вас до сих пор считают Чичако. Вы еще и годы здесь не живете. Если вы не обгоните всех на обратном пути, никто вас и не заметит». «Значит, темные лошадки придётся показать свой класс на финише?» — сказал Смок. Она утвердительно кивнула головой. «Если вы не выиграете заявки на Моно, я никогда не прощу себе того, что я сделала с вами там, на ручье Индианки. И помните, вы единственный человек, который может оспаривать эту победу в ваших сторожилов». Самое главное заключалось в том, что она это сказала. Смоку стало жарко, сердце его забилось». Он кинул на нее вопросительный взгляд, невольный и значительный, и в ее глазах, на мгновение встретившись с ее глазами, прочел нечто гораздо более важное, чем весть об участке, который Сарус Джонсон не успел зарегистрировать. «Я приму участие в этом состязании», — сказал он, — «и добьюсь победы». Счастливый свет в ее глазах, казалось, обещал ему большую награду, чем все золото участка на ручье Моно. Он почувствовал, что ее рука, лежавшая у нее на коленях, ищет его руку. Под покровом скатерти он протянул свою навстречу и испытал крепкое пожатие девичьих пальцев. Ему снова стало жарко. «Что скажет малыш?» Неожиданно для себя подумал Смок, выпустив ее руку. Он уже почти ревниво смотрел на фон Шредера и Джонсона. Неужели они не замечают необыкновенной прелести этой девушки? «Аризона бил белый индейец», – продолжала она. «А толстяк Олаф – охотник на медведей, король снегов, могучий дикарь. Он выносливее любого индейца и никогда не знал другой жизни, кроме жизни в морозной пустыне». «О ком вы говорите?» – просил через стол капитан Консадайн. «О толстяке Олафе», – ответила она. «Я рассказывала мистеру Беллю, какой он замечательный ездок». «Вы правы», – ответил капитан. Толстяк Олов – лучший ездок на Юконе. В 1895 году он провез правительственные депеши после того, как два курьера замерзли в Челкуте, а третий, у тридцатой мили, провалился в полынью.